Андрей Гребенщиков «Легион последней надежды» Не хватает людям чудес, В дефиците Бог виноват. Поклонись ему, помолись, Выторгуешь вдруг благодать. Искупление — странный процесс, Если ты не поп, а солдат, Ведь свою короткую жизнь Лишь однажды можно отдать. Даже будь полшанса из ста, Небеса пропасть не дадут. Бесполезный пряник и плеть, Вся надежда лишь на авось. И задача вроде проста, На решение тридцать минут. Как бы так тебе умереть, Чтоб другим пожить удалось? Стихотворение Майка Зиновкина. Палец продолжал давить на спусковой крючок, но вместо грохота выстрела донесся лишь мертвый стук байка. Клац! Автомат выплюнул последний патрон и замолчал. Человек в выступлении посмотрел на предавшее его оружие. Зловещее рычание, такое близкое и неотступное, заставило его отвести взгляд от беспомощного Акаэма. Голодные звери, почти уже загнавшие свою одинокую жертву, жажда крови, предвкушения близкого пиршества в каждом рычании. Кто прежде был властителем мира, ныне стал звеном в пищевой цепочке новых его хозяев. Человек попятился — Трясущимися руками перехватил автомат за ствол, взяв его на манер дубины. Угрожающе прочертил дугу перед собой. «В очередь, твари!» Однако голос дрогнул, и вместо грозного боевого клича из горла вырвался лишь сиплый шепот. Слаборазличимые во тьме бестии не спешили, словно впитывая страх источаемой жертвой, наслаждаясь ощущением близкой смерти, охватившей двуногого. Образовав полукруг, они медленно наступали с трех сторон. Человек затравленно обернулся, пытаясь понять, куда загоняют его ночные охотники. За спиной пустырь, лишь вдалеке силуэты пятиэтажек. Не успеть, не добежать. Еще один короткий взгляд назад. С левой стороны, метрах в ста, обнаружилось здание совершенно удивительной формы. Широкий приземистый фасад, увенчанный по бокам округлыми башенками, а по центру из мощного основания вырастает высокая стреловидная надстройка, рвущаяся к небу. Что-то смутно знакомое, но липкий ужас застлал глаза, а сознание, вопящее лишь об избавлении от кошмара, не дало зыбкому, неуловимому воспоминанию «Ни единого шанса». Автомат выскользнул из ослабевших рук, и крик отчаяния, наконец, вырвался на свободу. Оставляя преследователей за спиной, человек бросился бежать, не видя ничего перед собой, позволив безумию захлестнуть себя с головой. Одинокий сталкер бежал так, как не бегал еще никогда, ведь от этого спринта зависела жизнь. Может быть и никчемное, но когда смерть наступает на пятки, во всей Вселенной не остается ничего более важного. Человек бежал, и его жажде жизни не были препятствием ни тяжелая химза, в иное время сковывающая движение, ни накопившаяся за длительную вылазку усталость, ни плотный облегающий лицо противогаз, мешающий дышать». Беглец остался наедине с инстинктами, и все вокруг исчезло, даже голодные хищники, жаждущие окропить стылую землю горячей людской кровью. Было лишь странное сооружение впереди, одним своим видом внушающее уверенность в спасении. Это была даже не мысль, а чистое знание, проникшее сквозь непробиваемую завесу страха. Когда человек на полном ходу заскочил в настежь распахнутые двери и без сил повалился на пол, он уже не слышал, как взвыли твари, оставшиеся с той стороны. Злые, наполненные ненависти и бессилия голоса. Порождение ночи упустили свою законную добычу. Под своды старой, давно заброшенной церкви им хода не было. Потерявший сознание, сталкер нашел убежище, но долгожданного покоя так и не обрел. Ему снились странные, казавшиеся реальностью сны, чужие воспоминания превращались в собственные, а видения прошлого вплелись в разорванную ткань настоящего. Крик и удар, еще удар. В глазах кровавая пелена. Вместо звуков гул и эхо далеких проклятий, На губах кровь соленая, терпкая, Пытаюсь разомкнуть веки по ощущениям ржавые железные ставни, Надсадный скрип, намек на подергивание и обессиленное отступление. Мыслей нет, только тупая пульсация вен под тонкой кожей висков, И единственное неотступное желание, тщетная цель — Разъять оковы темноты и видеть. Навязчивые и истеричные голоса с силой пробиваются в кокон по ошибке, именуемой черепной коробкой. Того существа гусеницы никогда не было, а бабочка никогда не родится. Барабанная перепонка под огромным давлением монотонно выстукивает. Ты тварь, ты всех нас убил. Ты тварь, ты всех Внешний мир скребется, стучит, царапает, и я не могу укрыться, вспышки боли повсюду, без передышки, без остановки, без конца, забыться, уйти, закрыться и не возвращаться. Бескрайнее море. Мне хорошо, сливаюсь с теплыми, ласковыми волнами. Яркий луч негасимого солнца призывает к себе, а осторожный, деликатный ветер укутывает незримым одеялом плыть по воле воды, воздуха и света. Мне хорошо. Хватит! Вы мне, урода, так прикончите! Властный голос, сильный, давно привычный к резким, однозначным командам. Но зачем ты здесь? Уходи, оставь! Море негодует и покрывается пенной рябью, некрасиво прорезающей зеркальную гладь. Уходи! Ледяной вал, обжигающий, безжалостный, накатывает и, вцепляясь острыми когтями, рвет кожу, кровавыми кусками вырывая мясо. Я кричу, захлебываясь и задыхаясь. «Уходи!» Море больше нет, только сошедшее с ума солнце, бешеным маятником раскачивающееся на черном покрытом трещинами небе. Очнись, скотина, хлесткая, звонкая, пощечина, наотмашь. Командир, окатить его еще водой. Достаточно. Давай на шатырь и доктора, быстро. Я раскрываю каменные, неподъемные веки. Глаза слезятся от нестерпимо яркого света. Одинокая лампочка бабочкой порхает под далеким потолком. Чья-то протянутая рука прерывает бессмысленный полет. Лампа застывает на месте, перестав выжигать сетчатку. Наконец взгляд фокусируется». Крошечная комнатушка с бесстыдно обнаженными каменными стенами, лишенными обоев и штукатурки. Из мебели стул, застывший посреди пустоты. Чье-то незримое присутствие разлито в дрожащем воздухе. Здесь гнев, ненависть и лютая, испепеляющая злоба. «Выйди, покажись!» Я лежу на полу, сыром, залитом холодной, высасывающей тепло водой. Тело почти не чувствую, значит, нет и боли, только озноб. Где-то в миллиардах километров отсюда, далеко-далеко, морозно пощипывает в пальцах рук, а ноги отбивают судорожную, мелкую чечетку». «Меня здесь нет только тело, чужое и истерзанное, скорчившееся на грязном полу. Зачем ты тянешь в эту грязь? Зачем вцепляешься? Отпусти!» Услужливая память прерывает молчание и неистовой морзянкой разрушает тишину. Факт за фактом, воспоминание за воспоминанием. Я нужен здесь. И чужое тело становится собственным, а страшная боль рвет на куски. Отчаянный крик вырывается из груди, и испуганный, ослепшей птицей бьется о равнодушные стены тюрьмы. «Ты знаешь, как все будет?» Этому человеку с маленьким крысиным личиком совершенно не идет белый врачебный халат. Он больше походит на проворовавшегося проныру бухгалтера. Ухоженные черные усики над узкими капризными губами противно шевелятся при каждом слове, усиливая сходство с грызуном. Он заглядывает мне в глаза, пристально, надменно смотрит, некрасиво щуря редкие белесые брови. «Хочешь меня запугать? А я не боюсь стерильных лабораторных мышек!» Невольно улыбаюсь. «У меня красноречивая мимика. Лицевые мышцы повреждены во многих местах. чего любое выражение превращается в презрительную ухмылку. Как нельзя кстати. Взбешенный эскулап дышит мне в лицо едким папиросным перегаром и, разбрызгивая ядовитую слюну, пришептывает. «Если повезет, то сразу отказывает сердце. Раз и все, отмучился». «Но такое случается редко. Не всякий вытягивает счастливый билет». Чаще выходит из строя печень, за ней почки, потом отключаются зрение и слух, и ты дохнешь в кромешной тьме и тишине, наедине с болью. Парализованный организм бессильно гоняет по синапсам и нервным окончаниям крики о помощи, но блокираторы боли безучастны, потому что уже давно отмерли с частью мозга. «Нельзя потерять сознание, оно и так мертво. Жива лишь боль страшная, ничем не ограниченная». «Доктор, к чему все это?» Первые слова даются мне с трудом, в горле пересохло, а израненные губы отказываются повиноваться. «Не стоит тратить на меня свое драгоценное время». Я видел, как умирали наши старики, как мучились дети. Моя станция вымирает, а... Пытаюсь встать, однако слабость, и две пары чужих рук удерживают меня на месте. Они приставили ко мне, дышащему с огромным напряжением, избитому до полусмерти, почти бессознательному пленнику, несколько здоровых охранников. Добрый знак, значит, бояться. Ты сдохнешь, как туннельный пес, скуля и подвывая. Обидно, что площадь не фашистская станция. Я живо представляю крысу-доктора в эссесовском кителе, черной нацистской фуражке и с моноклем, вдергающимся от нервного тика глазу. Откидываюсь на скрипучем стуле и заливаюсь легким беззаботным смехом. По крайней мере, мне хочется, чтобы мой смех звучал легко и беззаботно. «Доктор замахивается крошечным дамским кулачком и, подавшись тщедушным тельцем вперед, метит мне в лицо. Легко уклоняюсь от неумелой атаки и ловлю злобного неуклюжего врача на выставленное колено». Он задыхается на полукрики и, согнувшись пополам, безмолвно сползает на землю. Жаль, что сейчас охранники вырубят меня, и я не увижу, как грызун врежется кривыми передними клыками в негостеприимный пол. Меня действительно бьют, но недолго и на удивление без особого рвения. Видимо, доктор не пользуется популярностью и среди своих. Закончив физические упражнения с моим телом, охрана немедленно переключается на затихшего без сознания врача. Амбалы легко, но без лишней нежности подхватывают его крысиную тушку и несут в неизвестном направлении. Будем надеяться на помойку к сородичам. «Жаль, моим мечтам о покое и одиночестве сбыться не суждено. Ощущаю чье-то незримое присутствие». А еще опасность, которой пропитан затхлый воздух тюремной камеры. Здесь серьезный противник. Страшный, безжалостный. «Ну, здравствуй, Павел Александрович!» Слышится хриплый голос. Новый собеседник не спеша выходит из темноты и смотрит на меня в упор. На вид ему под 60-60 крепких мужицких лет. Собранный под жарой, выбритый до блеска. И седой, как лунь. Я знаю его. Конечно, не в лицо. Для любого «Динамовца» встреча с Дадоном чаще всего означает неминуемую смерть. Главный вояка могучих вооруженных сил нашего извечного противника, командующий, второе лицо на площади после коменданта, душегуб и безжалостный убийца, мой коллега. И вам не хворать, Алексей Владимирович. Я почти вдвое младше его, Хотя моя голова тоже отмечена проседью. Дадон приближается. Его красные воспаленные глаза буравят меня, Голодными псами прогрызаясь внутрь мозга. «Что же ты, сука, творишь?» Одними губами, почти беззвучно. «Что ты творишь?» Ему очень хочется ударить в полную смертельную силу и бить, не останавливаясь, до изнеможения в сбитых кулаках, до судорог в уставших ногах, до кровавой пены его и моей. Я понимаю его, отлично понимаю. Единственное, чего не могу объяснить, как он сдерживается. Окажись он в моих руках, я убил бы его сразу, без разговоров и без пыток». Быстрой, милосердной пулей в лоб Разнес бы поганые мозги по стенке «Есть одна страшная военная тайна Знаешь, сколько людей живет здесь, на площади? Знаешь, сколько среди них детей? Конечно, нет, мы умеем хранить секреты Но когда ты будешь подыхать Когда до страшного суда останется один выдох Я шипну на ухо, скольких ты сгубил» И перед ним ты не оправдаешься ни войной, ни местью, ни ненавистью к врагу. Напитанные ядом слова проникают в сознание, отравляя его. Мне есть что сказать, но силы покидают, оставляя лишь забытье. Казнь ваша назначена на утро. Ты и твои люди, все будете повешены. Слишком гуманная смерть на мой вкус. Ее такие уроды явно не заслуживают». Да одна, что комендант настолько снисходителен и милосерден к недругам станции. Но я могу восстановить справедливость и превратить оставшиеся вам часы в ад. Завтра ты сам полезешь в петлю, причем с радостью». «Дадон больше не обращается ко мне». Окликнув одного из вернувшихся охранников, он дает подробные наставления – Только совсем не зашиби, особо следов не оставляй, мы, человеколюбивая станция, без члена вредительства, но и без сантиментов. Позови доктора, пусть дегадов в сознании держит. На человеколюбивой площади 1905 года оказываются очень искусные и исполнительные экзекуторы. И время оборачивается бесконечностью. Как он? Хреново. «Но я старался, Алексей Владимирович, как вы и приказывали». «Хорошо, иди отдыхай. Вижу, что поработал на славу». Голос совсем рядом, сквозь презрение и насмешку слышится издевательская забота. «Плохо выглядишь, Паша Александрович. Как тебя свои кличут Гераклом? По мне так груда мяса в глубоком нокдауне. Или нокауте?» «Погоди в нокаут, не торопись, нам ведь еще потрудиться надобно!» В плечо входит длинная блестящая игла. Сквозь туман, обволакивающий сознание, доносится противный смешок. «Геракл боится уколов!» Огонь растекается по венам, вытягивая из мышц боль, возвращая меня из безвременья и забытия. Да «Дадон, теперь я вижу его, доволен. Действует, укольчик-то! Ну-ка, мотни головой, если слышишь меня!» Пытаюсь послать его в самые дальние дали, но язык не слушается, а из горла вырывается один лишь хрип. «Садись, гость нежданный!» — старый солдафон сгребает мое недвижимое тело в охапку и грубо кидает на стул. «Хватит на полу валяться, некультурно это!» «Да, ночь накануне казни всегда бессонная». Дадон усмехается, разглядывая меня сверху вниз. «Не поверишь, но я тоже не сомкнул глаз». Антошке, внуку, резко стало хуже. Как и еще почти двум десяткам детишек. Комендант больше не миндальничает. Повешение заменено на сожжение. Как говорится, процесс гуманитарного мышления на лицо. Впрочем, огня можешь не бояться. Ни одна охрана в мире вас до лобного места не доставит. Почти все население станции уже дежурит возле камер. Народ требует выдать преступников. Как думаешь, что лучше? Не спеша и с комфортом поджариться на очищающем пламени. Либо быть разорванным на мелкие кусочки беснующейся толпой. Дадон очень и очень медленно отводит руку назад, словно лучник, натягивающий тугую тетиву, с хрустом сжимает пальцы в кулак и широко улыбается. Через мгновение мощный удар впечатывает меня в стену. А я думал, что разучился чувствовать боль. Мир содрогается, но не исчезает. «Я учусь контролировать ярость», — скалится мучитель. потому и врезал с левой. Она у меня слабенькая, сказываются старые раны. Вот правая, ей бы убил, сразу же и наповал. Цени доброту и не верь тем, кто распространяет про грязные слухи, мол, садист и палач. Я с трудом сплевываю кровь. Давай уже свою казнь, площадное словоблудие хуже смерти». «Храбришься? Это правильно! Наделать штаны перед смертью даже поганому динамовцу зазорно!» Мой собеседник жадно затягивается самокруткой. «Однако в делах летальных спешка ни к чему!» Внезапно спокойный и насмешливый тон резко меняется. В глазах врага появляются опасные огоньки, а голос становится тихим и вкрадчивым. «Вы решили припереть нас к стенке?» «Считай, что приперли. комендант и прочие гражданские прихвостни в панике. Наши всезнайки ученые в растерянности. Инфекция, которую вы занесли, распространяется, а врачи только разводят руками. Ты врешь, старый хрыч. Я больше не могу сдерживаться, забыв о боли и слабости, кричу во все горло. Ненавижу треклятую площадь, но смерти детей ваших мне не надо». На «Динамо» я теперь первый человек, все остальные ушли на поиски лекарства, и ни один не вернулся. Я правомочен сдать станцию, капитулировать, и сделаю это в обмен на вакцину. Ты получишь ключи от «Динамо», только спаси, и своих, и наших. Старик выдыхает дым мне в лицо, молчит несколько долгих секунд, наконец отчетливо отчекани каждое слово произносит. «Засунь свою станцию вместе с ключами подальше. Нет у нас никакой вакцины. И никогда не было. Это ложь! Нет! Это приговор обеим станциям. Случай обрек на смерть «Динамо», а ты намеренно обрек на смерть нас». Вот такой расклад. В эти минуты собирается большая экспедиция «Не поможет никакая экспедиция. Наши весь город носом изрыли. Я знаю. Именно поэтому сижу сейчас не на экстренном совете станции, а с недобитым выродком. Один чересчур добрый человек, не я, наш священник, хочет сделать тебе и твоим людям предложение, от которого трудно отказаться».